Местоположение и движение небесных тел Положение небесного тела в пространстве астрономы характеризуют тремя числами. Это две координаты на небесной сфере и расстояние до светила. Очень часто вместо расстояния указывают параллакс, угол, под которым виден с небесного тела средний радиус орбиты Земли. Поскольку радиус земной орбиты известен с высокой точностью, то, зная параллакс, всегда можно вычислить расстояние. Все три величины, определяющие положение светила, являются углами. Скорость изменения небесных координат называется собственным движением, а скорость изменения расстояния — лучевой скоростью. Для измерения лучевой скорости можно воспользоваться спектрами небесных тел, применяя эффект Доплера. Оптические характеристики телескопа Способность телескопа показывать или регистрировать с помощью приборов тусклые звезды называется проницающей силой, а способность различать мелкие детали — разрешающей силой. Очень важной характеристикой телескопа является его поле зрения. Одна фотография на телескопе с большим полем зрения показывает много небесных тел. Для того, чтобы и в центре поля зрения, и на его краю изображения звезд были резкими, строят специальные телескопы, объектив которых состоит из линзы и зеркала, применяющиеся для фотографирования неба. Размер поля зрения у этих инструментов 5-6 градусов при хорошем качестве изображения. У больших телескопов-рефлекторов поле не превышает, как правило, одного градуса. Диаметр Луны на небе около половины градуса. Расстояние от объектива до плоскости, в которой собирается свет от объекта, называется фокусным расстоянием объектива. Далее свет попадает в окуляр, а затем в глаз наблюдателя. Угловой размер изображения, видимого в телескопе, больше углового размера объекта на небе. Отношение этих углов называется увеличением телескопа. Вместо окуляра можно поставить в фокусе приемник света, например, ПЗС. И в этом случае, чем больше фокусное расстояние объектива, тем крупнее будет изображение. Если мы хотим, увеличивая размер изображения, сохранить его освещенность, придется одновременно с увеличением фокусного расстояния объектива увеличивать и его диаметр. Отношение диаметра объектива к его фокусному расстоянию называют относительным отверстием или светосилой объектива. Так как любое движение относительно, то необходимо задать главные небесные тела, относительно которых измеряются положения и скорости объектов, то есть задать систему координат. В XX веке и ранее такими главными были специально отобранные звезды. В настоящее время небесная система отсчета фундаментальных каталогов звезд привязана к положению 212 квазаров. С помощью космического астрометрического телескопа Гая или Гея, запущенного в 2013 году, к настоящему времени удалось измерить координаты и параллаксы более полутора миллиардов звезд с максимальной точностью в 25 миллионных секунды и составить трехмерную карту ближайших окрестностей галактики. Точка небесной сферы, в направлении которой движется наше светило относительно ближайших звезд, она называется апексом Солнца, находится в созвездии Геркулеса. Скорость этого движения около 20 км в секунду. Интересно, что скорости и направления движения Солнца относительно звезд разных спектральных классов несколько различаются.